— сказала Иона с какой-то очень уж загадочной улыбкой, — «приличия не позволяют». Насколько я знаю, шалопая Руди, он с аппаратом развлекается так, что дамам там появляться не стоит. Глава 9 Новые осложнения. Бестужев шагал по дорожке, вымощенной с исконно немецким тщанием. Особняк уже скрылся за вековыми деревьями парка, солнце поднялось довольно высоко, сказать по совести никаких особенных моральных терзаний из-за того, что неожиданно стал случайной игрушкой в взбалмошной светской красавицы, он не испытывал по свойственному ему в жизни здоровому цинизму. Во-первых, все пошло на пользу делу, а во-вторых, некоторые, что греха таить, многое бы отдали за то, чтобы оказаться на его месте, и воспоминания у него остались самые приятные. Он был провожаем тепло и сердечно, с поцелуями и заверениями, что ничего на этом не кончается, а лишь начинается. Он мог теперь явиться к нынешнему хозяину Штепаныка, ссылаясь на рекомендацию илоны и, наконец, сейчас к воротам должен был подъехать экипаж, специально госпожой графине отреженной, чтобы увести его из этого загородного района к местам гораздо более, как выражаются ученые люди, урбанизированным. Вот только каким бы приятным и полезным для дела не оказалось приключения, Он предпочел бы, чтобы на месте Илоны была совсем другая особа, которая в данный момент пребывала от него на расстоянии нескольких тысяч верст. Но что тут поделать? Таня, Танечка Иванихина, для него сейчас словно бы пребывала на луне или ином отдаленном небесном теле, сообщение с коем существует только в фантастических романах. Он покидал Шантарск в такой спешке, что и речи не было уговорить кого-то передать ей хоть краткую прощальную записочку, писать ей из Петербурга, Было бы предприятием заведомо обреченным на провал. Папенька Сатрап никаких сомнений изничтожил попавшее бы ему в руки письмо в три секунды, а своего петербургского адреса он Тане как-то не удосужился сообщить. Никто не мог предполагать такого финала. Самым разумным было бы выкинуть ее и из сердца, и из памяти навсегда и бесповоротно. Иванихин насчет свадьбы не шутил, а сама Таня — живой человек, не персонаж сентиментального романа — Из-под венца не сбежит, и безбилетной пассажиркой на тендере Транссибирского экспресса в Питер к нему не заявится. И это вовсе не означает, что она плохая, дурная, скверная. Просто-напросто они все обитали в реальном мире, к сентиментальным романам, имевшим отношение самое отдаленное. И потому надлежало принимать спокойно. Он встрепенулся и поднял голову, заслышав демонстративное громкое покашливание у крылечков Лигеля, Судя по виду, предназначенному для отдыха не самых почетных гостей, переминался с ноги на ногу Водецкий, с видом одновременно решительным и униженным. Бестужев все понял. Доброе утро, сказал он с легкой усмешкой. вышли напомнить, что за мной числится некий должок? А вы уверены, что он за мной числится? Ну как же, сказал Водецкий, с видом игрока, поставившего все на карту, между нами возникла четкая договоренность? Я помню, кивнул Бестужев. Вы должны были получить еще пять тысяч, в случае, если бы привели меня туда, где находится Штепаник. Но в том-то и пикантной ситуации, дружище кальхин что его здесь не оказалось, о чем вы наверняка узнали еще вчера. — Ну кто мог знать, что он так быстро прискучит графине? — Это уже детали, — сказал Бестужев без особого сочувствия. — Буква договора, знаете ли. — Но я знаю, где он сейчас находится. — Я тоже, — сказал Бестужев, — у некоего орудие. — Некоего! — саркастически усмехнулся Водецкий. — Рудольф фон Моренгейм, дальний родственник императорской фамилии. — Это, в принципе, тоже совершенно ненужные мне детали, — пожал Бестужев плечами. — Я могу вас туда привести Мне позволено там бывать. — Сложилось так, что я туда могу явиться и без вашей рекомендации, — сказал Бестужев. У Водецкого обозначилось на лице какое-то странное выражение. Смесь нахальства и робости. Он сказал мнимо равнодушным тоном, «Будь на моем месте человек не столь благородный». Госпожа Илона Бачураи могла бы очень быстро узнать о подлинном облике некоего сибирского князя. Бестужев усмехнулся и ответил с холодной расстановкой, «Будь на моем месте человек, не склонный особо обращать внимание на законы. Кое-кого после таких откровений могли бы и выловить из прекрасного Голубого Дуная» куда он угодил по собственной неосторожности, да так и пошел ко дну, не крикнув. Вы же сами в Одесске признавали недавно, что крупные концерны мало похожи на филантропические общества.